едва успели вычистить гостиную чернокнижников к завтраку. Кристина легла на полчасика поспать, а я поплелся в столовую. Дракоша радостно меня сопровождал. Что ж, сегодня утром создавалось ощущение, что Академия подверглась нападению зомби. Одна половина студентов была обычной, бодренько поедали свои завтраки, о чем-то болтали и были в хорошем расположении духа. А вот вторая половина походила на нетопырей которые встали из могил в поисках крови. Безучастные выражения лиц, круги под глазами, дрожащие руки. А еще они плохо пахли перегаром. Как назло, директор запретил прогуливать занятия под угрозой отчисления. Печаль. А вот и он. Я оглянулся через плечо. Директор встал перед раздачей и громко хлопнул в ладоши. «Внимание!» рявкнул Виктор Викторович, усилив голос с заклинанием. «Объявление! Рад вам сообщить, что Академия нашла нового преподавателя энергообмена. И чтобы вы, дорогие первокурсники, не отстали от учебной программы, он сегодня проведет вам занятия взамен пропущенных. Конечно же, после ваших основных занятий». Директор улыбнулся, когда кто-то из студентов начал возмущенно бурчать. «Да, ребята, я все понимаю, шесть пар довольно много». Но ведь это всего лишь на один день. Я уверен, вы сможете это пережить. Злый день злопамятный. Да уж, что-то с вечеринкой я сплоховал. А ведь вечером мне еще грабить завод на Нахимовых вместе с Аврелием и Гаврошем. Хм, любопытно, если использовать способность управлять временем, как надолго я смогу его остановить. Достаточно, чтобы выспаться. Сейчас и проверим». Быстренько доев мясную запеканку, я побежал в свою комнату, закрыл дверь и вырвал листок из тетрадки. Сконцентрировался и восстановил по памяти ощущения, которые испытывал, когда останавливал время, а потом подбросил листок вверх и активировал способность. Раз, два, три. Листок завис над землей, не долетев всего сантиметров двадцать. «Молодой человек, вы же знаете, что учение света не учение тьма» строго спросил Световид, который соткался из воздуха неподалеку от окна, и тут же снова перешел на «ты». «Если не будешь тренироваться, то никогда не достигнешь моего уровня. Разве ты не хочешь когда-нибудь победить Бога? Просто представь какой-то подвиг, какая честь!» «Да ты просто не хочешь сидеть во временной ловушке». Отмахнулся я, и Световид насупился. «Вместо того, чтобы спорить, лучше подскажи, можно ли растянуть действие способности». «Ну, это если ты прям совсем ничего не будешь делать», — Световид наставительно поднял вверх указательный палец. «Понимаешь, каждое твое движение в безвремени отнимает энергию». Я улегся в кровать, расслабился и попросил. «Разбуди, когда почувствуешь, что способность скоро перестанет действовать». «Что?» — воскликнул Световид, всплеснув руками. — Ты используешь остановку времени, чтобы поспать? Просто поспать? Серьезно? — Если не разбудишь вообще, перестану использовать, — пригрозил я. — Разбужу, — проворчал Световид. — Ну как так-то? Такую способность, и чтобы поспать. Я вырубился моментально и проспал, ну, по ощущениям, несколько секунд. Просто моргнула, уже просыпаться надо. Световид наклонился надо мной во все горло распевал песню о девушке, которая ждала своего парня с войны. Я зевнул и поднялся, но даже рта раскрыть не успел. Световид растворился в воздухе, а время возобновило свой ход. Организм немного очухался, глаза уже так сильно не слипались. Потянувшись, я направился к выходу, но тут передо мной возник крабогном. Он взмахнул клешнями и протараторил. «Великан хозяин, друг, нам серьезно говорить!»